Дорогие ребята Знаете ли вы сказку о козе и козлятах? Ну, конечно, знаете Это сказка есть у разных народов. Сегодня мы хотим познакомить вас со сказкой Волк, коза и козлята, которую написал чешский писатель Ян Грабовский. Козлят зовут Беба, Чернолобик, Белолобик, Пинтрушка. Мама коза <смех> оставила их одних в сарае и ушла. А к сараю подошел волк Что такое? Что такое? Что такое, Бер? Братцы-козлятки, разве вы не понимаете, что это ветер? Ну и пеструшка Вспомни, о чем наша мама говорила Давайте лучше посмотрим, что там за калиткой Зачем? Может, это нас мама звала? Ничего себе, мама. Я сейчас посмотрю. Бежим к калитки, братцы козлята. Мама! Нет, мамочка, мама. это ты? А? Ой. Это не мама. Никак это ты догадалась, петрушка? Ах ты умница, петрушка. Я такого страшного Ты да еще многого чего не слыхала И не об этом речь Слыхала ты или не слыхала? Мы говорим, кто это таким страшным голосом вопит? Фу, как ты выражаешься Ну ладно, не вопит, а кричит Пока козлята спорили, пришла мама-коза Мама-коза Как хорошо, что ты пришла Мама-коза Ах, детки мои, я так боялась опоздать, так спешила Кто знает, что с вами может случиться Откройте калитку Ах, опять этот страшный волк, как я волнуюсь Вы такие маленькие, глупенькие Вас каждый может обидеть, обмануть Ах, детки мои, я так боялась опоздать Я могу слушать этот вой Откройте скорее Скорее калитку Беба, Бебабочка Бебочка, открой Бегу, входи, мама Дети мои Мама Я так боялась за вас Почему вы сразу не открыли калитку? Потому что мы сначала Слышали страшный голос мама! Вот, вот Это воет волк, страшный волк, кровожадный волк. Понимаете? Волк. А почему волк? Мама, опять даешь глупые вопросы, петрушка. А, а вы мне можете объяснить, что такое волк? Да, что такое волк, мама? мама? Это самый страшный зверь на свете. Я знаю, волк больше коровы. Коровы, <корова> подумаешь, волк больше самой большой коровы на свете. Детки, волк совсем не похож на корову. Это самый прожорливый зверь на свете, с огромной пастью. Что ему не попадется, он все пожирает, понимаете? Понимаем, понимаем понимаете. Я знаю, волк может съесть до чисто все наше сено, правда, мама? Почему сено? Зачем волку сено? Он хочет съесть вкусную старую метлу, правда, мама? А почему метлу? Ах, мои козлятки, глупые ребятки Волк хочет съесть вас, мои дети, вас! Ура! ура! ура! Да, дети, да! Вы, конечно, не бойтесь, ура! не бойтесь, не идите сюда, мне надо вам что-то сказать. А волк уже ушел? Да! Идите, идите ко мне Волк где-то недалеко бродит А мне еще надо пойти в город Мамочка, ты оставишь нас за них с, с этим волком? Ничего не поделаешь, надо идти А вы слушайте внимательно, что я вам скажу Если вы хорошенько запрете калитку, когда я уйду Запрете? Да? И никому не будете открываться Нет, не будем Тогда волк к вам не пробереться Вы поняли, дети? Поняли, мамочка Мы запрёмся и никого не пустим И никому не будете открываться Не будем, не будем Тогда волк к вам не проберётся Поняли, дети? Поняли, мамочка, вы akkor чё? Никого не пусти, мы варга не пусти, мы варга. Сейчас не время танцевать. Слушайте, что я вам скажу. Слушай, слушай, мама. слушай, слушай, слушай мама. Значит, никому не откроете? Никому, никому. никому. И мне не откроете? А что же вы смеётесь? Как смешно. Как же ты можешь? А ты этом спрашиваешь? Я спрашиваю, потому что это очень важно. Почему важно? Волк, дети мои, хитрый, очень хитрый. Он может подойти к калитке и закричать: "Отворите мне". Мы его по глагола узнаем. А если он голос изменит? А а а радио может изменить голос? Волк очень хитрый, я же говорила. А я знаю. А я знаю. Так говори, если знаешь. Я только маме скажу. Говори. Ты подойдёшь к калитки и закричишь: "Отведите мне таким" -то! чувintim глазком, что волк никогда не сможет так закричать. Правда, мама? А, вот так придумал. Я знаю, мама. Говори. Мама закричит мне: "Беба, отвори дверь, это я, мама". Ну и что? Волк-волчище может изменить голос? Откуда он узнает, что меня зовут Беба? Беба, купница моя, молодец. Мама всегда так, чтобы и не сделает всё лучше всех. Но это ещё не всё, дети мои. А что ещё? Ещё запомните. У волка лапы толстые, как кистистые, а клыки острые, как ножи. А почему как ножи? Не мешай. И эти страшные лапы заросли шерстью, как щётка, и почти совсем чёрной. Почти чёрной. А у меня ножки белые. Так вот, когда я буду возвращаться из города, я стану у калитки и закричу: "Отопри, белочка, это я, мама!" Но вы отопрете мне только тогда, когда я покажу вам в щелочку белое копытце, понимаете? Понимаем, понимаем. понимаем! А теперь мне пора идти, никуда не выходите, пока я не вернусь. И кому охота лезть на глаза к волку? А ты, Беба, будь повнимательнее. Хорошо, мама, я сделаю так, как ты велела. Ухожу. А как у меня сердце бьётся я так волнуюсь что едва не забыла самое главное корзину не во что будет положить покупки беба принеси корзинку сейчас бери мама корзинку и зонтик а зачем зонтик от солнца чтобы голову не напекло добрый милый ребёнок До свидания! До свидания! До свидания, мама! Когда коза ушла, козлята услышали отчаянное кряканье. А-а-а-а-а! Гасфри-гасфри-гасфри. Потом взвыл волк. Во-о-о-о! И снова послышалось кряканье утки, которое постепенно стихло. А-а-а-а-а! Козлята лежали неподвижно, слушали это наша уточка Миланя так кричала да это она как теперь козвала божет её утащил волк да у утки нет такого сарая как у нас мы не боимся волка а тем временем волк подобрался к сараю навалился на калитку и стал дёргать её кто это Прошу так не дергать калитку А ну, открывай скорее а, -а, а мама не велела никому открывать Мама не велела Подумаешь, мама, я тебе что сказал? Открывай А вы, случайно, не пар волк? У которого клыки как ножи И который так страшно воет, что страх берёт. Хватит болтать, открывай. Э, я не хочу быть невежливой, но открыть не могу. На мама не велела. А знаешь ли ты, с кем говоришь? Ещё не знаю. Вы нам не сказали. <Drop Jamaican> я волк. <argu FERC> что, боитесь меня? Ни капельки мы вас не боимся Наша калитка закрыта крепко-накрепко На большой крючок У вас не хватит сил сломать его А кто ее закрыл на крючок? Мы, мы, сами, сами. мы сами Сами? Тогда открывайте, слышите? Слышите, слышите А ну пошевеливайтесь, упрямые козы И, извините, любезный волк, но мы не откроем Да, и кто станет открывать калитку страшному волку С противной волчьей пастью, чтоб проглотил нас? Уходи, противный волк, а то придет мама И ты забудешь, откуда и пришел Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу А вам кто мои милые козлятушки столько глупых сказок про меня наговорил. Волчья пасть хочет вас съесть. Ну, конечно, я волк. Не стану спорить, но я добрый волк, я букашки не обижу. А когда встречу козочку, мое волчье сердце так и забьется, так и забьется от волнения. Вот такая тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, и слезы побегут из глаз. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, и вот тогда... А-а-а, от... <з cam> а-а-а-а, тогда я чихаю от волнения. А ведь только добрые волки чихают. Ну, разве я могу причинить вам вред? Ну, конечно, нет. Я вас люблю, козлетушки. Я, я хотел только взглянуть на вас, полюбоваться, поиграть с вами. А вы прячетесь от меня, закрываетесь на крючок, феи. Ну это же просто нехорошо. Это очень нехорошо. Извините, ну что же делать, если нам мама не велела? Мы откроем. Что ты болтаешь? Конечно, откроем, но только маме, да. Только маме? Да, когда она придет и назовет Бебу по имени. Тише, девушка, <свеч> <почему же, свеч> тихо. Ну, почему же тише? Говори, говори, моя маленькая хорошая козочка. Значит, мама позовет Бебу. И тогда Беба откроет, да? А? Ну, что же вы молчите? Нехорошо от меня иметь тайны. Тогда я обиделся на вас. Тогда я ухожу и никогда не вернусь. Да? Я ухожу. Пеструшка, ты опять проболталась. А что? Зачем волку сказала, что мама должна позвать Бебу? А что? Выскакиваешь, когда не надо. А почему? Ой, что? Наш сарай нос оттуда не вышёл вы. У меня всегда со мной так. А волк тем временем разговаривал сам с собой. Ну, пан волчинский, притворись старой козой. Сейчас бы пробил. Бе. Этот мишка вот. Ми-ми. Кажется, получается совсем по козие. И волк отправился к сараю. Беба. Дебочка. Открой своей мамочке дверь. Голоشك как будто мамин. Но как узнать онали, если калитка закрыта? А ты открой и побыстрей, би булинками. А открыть и, и побыстрей? А а копыться. Да-да, копыться. Ну какой-то. И какой? Какой там ещё копытце? Ну ты же хорошо знаешь, о чём мы говорим. Ну увети меня, если я что-нибудь понимаю. Сама же велела. Да я, бебочка, детка, припомни-ка хорошенько. Ну почему вы смеётесь? Потому что ты серчаешь и не хочешь показать нам Копыца! Кто сказал, что не хочу? Хотите копыться? Ну, вот оно! И вот. это называется копыться? Это же волчья лапа! Черная! Как смола! А у нашей мамы Белая копыться! Ты что? Молчи! Мам! Мам! Мам! Ай! Ай! Волк заворчал, завыл, чихнул и задумался. А козлята взялись за руки и стали танцевать. А мы прибегаем, говорим: "Бачите, бачите, козлятки, успокойтесь". А волк тем временем придумывал способ, как бы обмануть козлят. Ну, придумал. «Ай да я! Лучше никто на целом свете не придумает!» «Да здравствует волк-волчища, облезлый хвостища!» «Мука! Ведь она же белая! Можно ею выбелить лапу?» «Можно! Так зачем же дело стало? Вперед! Время не ждет!» Волк отправился к сараю и... И тогда вышли из укрытия утки, Кацпрек и Милания. Пошёл. Ушёл. Где свободно волк гуляет? Будки там покой теряют. Как ты хорошо сказал, Кацперик. А-а! Я бы так хотела выучить все утиные пословицы и поговорки. А-а! Слушай меня внимательно, Миланя. А-а! Если волк сюда вернётся, нам не добраться до дома. Правильно говоришь. и к спиру. Не добраться. Ну что же делать? Я же просил, не задавайди глупых вопросов. Я а-а а сам не знаю. А-а какой ужасный день. А-а ужасный. Когда волк хватает уток, тогда уткам не до шуток. А-а, только не повторяй, пожалуйста, за мной. Не буду, этот спируне. Не <годно> буду. А-а. Ну ты не сердись на меня. <годно> Я сегодня такая несчастная. <годно> ты бы пела и плясала, раз от волка убежала. Хорошо сказал, как цыруня. Утка пляшет и поёт, и как это волка удирят. Милания, опять ой, волк. Милания, спасались. Ващи за куст. Смотри, волк пошёл к козлятам. Идёт волк. На плечах несёт мешок, ставит его на землю, развязывает, кладёт близко к калитке, отходит на несколько шагов и зовёт. Бебочка, беба, открой, это я, ваша любимая мамочка. Кто это? Кто там? Кто? -то? кто, -то? кто, -то? кто -то? Это я. Кто же мой мычка? Это ты, мама. Это я. Я. Волк быстро облизывает лапу, опускает её в сумку с мукой и протягивает козлятам сквозь щель корзики. Видишь, какая у меня белая ножка. А, белая копытце. Мама-мама. Мама. мама, мама, мама, мама, мама. Открывайте скорей. Попались. А теперь вам вот конец. Утки, Кацпереки и Милания всё видели. Они вылезли из-за кустов А-а-а, его уже нет А-а-а, как ты верно подметил, уже ушел Не ушел, а убежал Упорхнул, а-а-а, улетел Как ты хорошо сказал, Кацпиронья А-а-а, упорхнул, как птичка А-а-а, Меланья! Что, э, Кацпирунья? Волк тебя чуть не унес, Теперь схватил козлят, А тебе? А-а-а, хоть бы что! Что, Кацпирунья? А -а. Ты споришь со мною? Я? С тобою? Что ты? Вот-вот, умной уткой не бывает... Коль ей слишком потакают А-а-а, да Как ты прекрасно выразился, Кацпируя А-а-а не, не смотри на кличку, а, -а. а смотри на птичку А-а-а, коза, мама-коза идет А-а-а, что мы будем делать? Расскажем ей все, что видели А-а-а-а-а Тут появилась коза, бросила с зонтики корзину и одним прыжком к калитке. «Беба, Бебочка, отвори! Это я, мама твоя! Ну, ты осторожно, доченька, слышишь и не открываешь? На что это калитка открыта?» Где мои дети? Кто мне скажет? Мы. А-а. Волк. Волк. Что вы говорите? Волк сам видел волка. Он он съел моих детей. А-а, нет. Не не съел. Загрыз. А-а, не загрыз, нет. Говорите толком. А-а, схватил козлят и а-а убежал. Может быть, осталь следы? Нет, нет, ничего не видно. Муха, откуда здесь муха? Волк, я убилин лапу. Понятно. От мухи остался след. Прекрасный след. Идём, идём. Ят не могу у него моих детей. Отниму. Мы с тобой. Ха-ха-ха. Друзья, очень скоро догнали волка. Волк бежит, козлята кричат бей! Кацперик и Милания клювом и долбят волка. Потом Кацперик поймал волчий хвост. И тогда один из козлят освобождается из под лапы волка. Кацперик хватает одного козлёнка, Миланию второго. Наконец Все козлята на свободе. Караул! Караул посидите! Я больше не буду! Я хороший! Ах ты, разбойник! Волк убежал. Только его и видели. Козлята собрались вокруг мамы-козы. Всем хорошо! Спасибо, Мелания и Кацперик. А-а-а! Они верные друзья. Помните, дети, один в поле не воин. Мы слушали сказку чешского писателя Яна Грабовского «Волк, коза и козлята». В передаче принимали участие артисты Ирина Потоцкая, Галина Новожилова, Клара Лумянова, Маргарита Корабельникова, Галина Иванова, Людмила Ильина, Юрий Пузырев, Аркадий Песелев и Лев Шабарин. Thank mm -hmm. you.